Преступление Розенберга состояло в попытке организовать обмен пленными с Франко. Сталин всегда рассматривал подобные попытки как подозрительные, и когда югославские партизаны начали аналогичные переговоры с германским командованием на Балканах, в Москве реагировали резко отрицательно. Шторм во флоте. Во флоте бушевал тот же шторм, что и в армии. Из восьми человек, носивших к началу террора высшее флотское звание флагмана первого ранга, не выжил ни один. Первой жертвой пал тот, кого считали мозгом флота, флагман Муклевич. Приятный крепкого вида человек, Муклевич был старым большевиком с совершенно исключительной биографией. Он родился в 1890 году, 16 лет вступил в партию, и в тяжелые годы после провала революции 1907-1909 все еще безусым юношей руководил партийной организацией Белостока. В 1912 году Муклевича призвали в императорский флот, где он до самой революции вел военно-партийную работу. Во время гражданской войны он служил в штабах различных армий и фронтов. В 1921 году занимал пост заместителя начальника военной академии, затем до 1925 года служил в военной академии и, наконец, в 26-27 годах фактически руководил флотом. Позже в качестве руководителя советского судостроения Муклевич играл ведущую роль в модернизации флота. Ясное понимание задач и скромная деловитость сделали Муклевича естественным и желанным сотрудником группы Тухачевского. Муклевич был арестован в мае седьмого года. Открытого суда над ним не было. Не было ведь вообще объявлено ни о каких процессах над руководителями флота. Однако на 18-м съезде партии в девятом году Муклевич и бывший командующий советским флотом флагман Орлов были названы пособниками Тухачевского. Нападки на них, в отличие от клеветы на армейских командиров, особо касались их стратегических концепций. В своем выступлении на 18-м съезде партии Нарком судостроения Тывасян заявил, что враги народа агенты фашизма Тухачевский, Орлов и Муклевич и прочая фашистская мерзость старались доказать, что нам не нужен мощный надводный флот и что только их удаление с постов позволило начать его отстройку. Стоит отметить, что эта химера отвлекла значительную часть советских усилий на безнадежные и бесполезные попытки создать военный флот, способный соперничать с флотами главных морских держав. Сегодня есть все основания полагать, что на самом деле Муклевич исходил из реалистической оценки имевшихся возможностей и предлагал, основываясь на имевшихся советских ресурсах, строить флот ближнего действия и защитного характера. А Сталин желал иметь крупные боевые единицы дальнего действия, пригодные для нападения. Он обещал строго наказывать любого, кто будет возражать против тяжелых крейсеров. Когда пришла война, советский флот потерял контроль в основных морях, и Муклевич оказался посмертно прав Руководители советского флота в Тихоокеанку приняли его концепции, хотя в этом и не признавались. Однако эти расхождения не были, конечно, главной причиной террора во флоте. Причины были те же, какие привели к террору в армии и по всей стране. Дело было не в том, что технические разногласия решались с помощью казни, а в том, что технические разногласия использовались для оправдания казней. Есть сведения, что Муклевич дал требовавшиеся от него показания после недели жестоких пыток в Лефортовской тюрьме и погиб 7 февраля 1938 года. Вслед за Муклевичем пали командующие военно-морскими силами флагман первого ранга «Орлов», командующий Балтийским флотом флагман Севков и командующий Черноморским флотом флагман Кожанов. Орлов был арестован в ноябре 1937 года. Однако от командования флотом он был отстранен еще в июне, после чего его обязанности исполнял командующий Тихоокеанским флотом флагман Викторов, который сам вскоре пал жертвой террора.